С другой стороны, маг всегда осознает, что все его знания на деле ничего не стоят. Верить не веря, принимать не принимая. Маг уделяет теории ровно столько времени, сколько нужно и не более того. Инвентарный список и таблицы мироописания – это одно и то же? Поинтересовался Максим. В каком-то смысле, согласилась Рада. Я бы сказала, что инвентарный список входит в таблицы мироописания. Это весь тот хлам, что мы накапливаем в сознании. Что же касается таблиц мироописания – то они затрагивают более глубокий уровень. Рада на секунду задумалась. Возьмем для примера компьютер. В нем есть какие-то данные и есть операционная система. Здесь данные – это инвентарный список, а операционная система – таблица мироописания, отвечающая за само функционирование системы, за ее параметры. И когда я говорю о внесении в таблицу мироописания новых записей, я имею в виду обретение каких-то реальных умений, то есть изменение настроек операционной системы, Поэтому одно дело – внести в инвентарный список знания о том, что человек может перемещаться через порталы, и совсем другое – внести в таблицы мирописания запись, разрешающую это на практике. «Это как с телевизором и ребенком», – вставил Борис. «Вроде и есть телевизор, а включать не разрешает мама с папой. Только иногда, и только для просмотра мультфильмов. Подрастет немного, и ему позволят включать телевизор самому. Однако смотреть то, что хочется, вроде эротики, по-прежнему нельзя». «Наконец вырастет наш малыш, станет взрослым человеком, тогда уж будет смотреть что угодно». Так и с таблицами мироописания. Сначала либо никаких чудес, либо изредка, потом все чаще, пока человек не становится магом. «Просто не забывая о том, что избыток рассудочности очень вреден, и любая теория – это всего лишь способ поймать наше внимание», – продолжала Рада. «Истина в данном случае подобно краеугольному камню. Если мы и сможем до нее добраться, то все, что нам после этого остается – Это груда никому не нужных развалин». «Поэтому маги, являясь в высшей степени прагматичными существами, уделяют теории ровно столько внимания, сколько нужно для пользы дела, и не более того». «В общем, бойся донайцев, дары приносящих», — снова вставил Борис. «Это я насчет тех, кто будет пытаться засорять тебе мозги пустыми умствованиями, Сразу посылая таких авторитетов в сад, и все будет в порядке. Если вдруг мы достанем поучениями, можешь послать и нас». «Хм, «Думаю, с него достаточно», — сказал Данила, внимательно глядя на Максима. «А то у парня совсем уже крышу сносит». «Покушали по камерам», — с усмешкой согласился Борис. «Пикник окончен, все свободны». О том, что он был на поляне, Максим вспомнил не сразу. Утром он снова, с сожалением констатировал, что совсем не помнит своих снов. Это его здорово раздражало. Поднявшись с кровати, он оделся и прошел в ванную. Уже умывался, когда в сознании промелькнул первый неясный образ. Он замер с зубной щеткой во рту, пытаясь не упустить и не испугнуть посетившего его видение. Ухватился за тонкую ниточку воспоминания. И этого оказалось достаточно, чтобы постепенно вытянуть из небытия всю картину. Осознание того, что он был на поляне, к тому же не один, вызвало у Максима настоящую эйфорию. Он еще не помнил всех деталей ночной беседы, Но обрывки разговора всплывали в сознании целыми блоками. Теория, эгрегоры, таблицы мирописания. Вытираясь полотенцем, Максим думал о том, что все это обязательно нужно будет записать. Его рассказ о встрече на поляне был воспринят с удовлетворением. «У тебя все хорошо получается», — сказал Борис за завтраком. «Продолжай в том же духе и не слишком размышляй о своих успехах. Воспринимай все как само собой разумеющееся, без лишних эмоций». Иначе твои успехи растают, как дым. После завтрака Максим отправился в рощу выполнять цепочку по сеансам Медичи. На этот раз уже свою собственную. Сумел таки ее составить, чем даже немного гордился. Увы, на этот раз результата никакого не было. Пришлось это все повторить на следующий день. И снова было впустую. Цепочка никак не хотела складываться. Не принесла удачи третья попытка. Тем не менее, упорство Максима было вознаграждено. Выполнив в субботу утром четвертую цепочку, он вернулся домой и вскоре с удовлетворением ощутил первые симптомы. Все было так же, как в прошлый раз, лишь с той разницей, что измененное состояние сознания и не думало исчезать. Весь день над Максимом безлобно подтрунивали. Оксана сразу же прозвала его санамбулой. Сам Максим в ответ лишь улыбался. Во время ужина все его внимание было целиком поглощено едой. Это вызывало смех. И не только у присутствующих за столом, но и у самого Максима. Было в высшей степени любопытно наблюдать за тем, как работает внимание в состоянии остановки внутреннего диалога. Оно все было здесь, в одном месте. На ужин ели молочную кашу.